дятел и две булочки. Совершенно безветренный июньский день угасал медленно, совсем не подгоняя события, как и миллиарды лет назад. Все выглядело, выглядело степенно, солидно, размеренно, неторопливо. Солнечные лучи все еще пронзали взлохмаченные густорозовые по тону, похожие На египетские пирамиды облачные холмики, построенные друг за другом, только меньшие по размерам. Они, эти небесные строения, стелились возле самого горизонта, слегка, слегка касаясь красного диска, наполовину ушедшего за оранжевый край земли. Я шел уже несколько километров по краю тайги, повторяя ее причудливые изгибы впрочем, иногда углубляясь в нее. Видел полянки, на которых росли местные цветы, одуванчики, васильки, ромашки, кипрей, тысячелистник, чебрец. Редко, но все-таки попадался вороний глаз. Вот и сейчас, после густо заросшего богульником холмика, увидел поваленную матерую лиственницу и решил перекусить, устроив на ней импровизированный стол и стул. Снял с плеч рюкзак с палаткой и снедью, налил из термоса горячий чайок на лекарственных диких травах и принялся уплетать сперва ароматные бутерброды с колбасой и сыром. Затем свежие, нежные своим сдобным телом пирожки с картошкой, яйца с сочными перьями лука зеленого, макая их в импортную морскую соль, на водорослях и чесноке, что действительно чувствовалось без обмана. После сытой трапезы у меня остались две булочки, мягкие, с тонкой хрустящей корочкой, место которым уже не нашлось даже в моем вместительном желудке. И я, недолго думая, решил подкормить ими самых дерзких, самых смелых местных птичек. Маленьких или больших, неважно, кто прилетит, того и награда. Взял рюкзак, отнес его примерно метров на семь в сторону и положил булочки на него, словно заядлый рыбак закинул удочку и стал ждать поклевки. Такая пришла шутливая мыслишка. Но вопреки моим наивным надеждам, никто и не думал прилетать. Время шло своим чередом, невозмутимо отстукивая на ручных часах секунды, которые складывались в минуты. Результата – ноль. Я уже хотел свернуть этот неудачный эксперимент с подкормкой, как вдруг услышал низкие короткие щелчки. Стараясь совершенно не двигаться, я замер. Мне показалось, что даже дыхание остановилось. Неожиданно Из кроны мощной березы вылетел дятел, приземлился около рюкзака, подвигал головой, озираясь по сторонам и при этом как будто внимательно вслушиваясь. У меня такое сложилось ощущение. И надо же было такому случиться, что именно в эти важные секунды, не удержавшись, хоть и очень старался, я громко чихнул. Естественно, дятел пулей растворился в зелени окружавших меня деревьев, сосен, лиственниц, берез, кедров и молодого орешника. Все, сказал я себе горестно, не прилетит больше. Так я его сильно своим чихом напугал. Сворачивай, ботек, свои манатки, забирай аппетитную приманку и востри лыжи назад в уютный домишко своих давних хороших друзей, где они любезно разреши, разрешили пожить неделю. Кормили меня грешного на убой, да еще готовили и не давали аппетитный тормозок в мои таежные походы. Но ошибся, потому что опять услышал знакомые позывные. Я вновь замер будто истукан какой. И он опять прилетел, сев уже на другую сторону рюкзака и снова начал как бы присматриваться и принюхиваться. Потом легко и непринужденно взмыл в небо и уже приземлился на правом моем плече. Я обалдел. И сразу же почувствовал его мощную энергетику, как клюнет десять, сонных артерий легко порвет своим клюбом, подумалось тут же. Я не выдержал и шевельнулся, чтобы чуть повернуть к нему голову, и дятла как не бывало. Словно благословил, негромко сказал я себе, в седые усы и бороду, и довольно улыбнулся. Ну все, теперь точно больше не прилетит. Трезво оценив ситуацию, подумал я, уж очень он чуткий и осторожный, Но опять я ошибся, потому что в эти долгожданные мгновения он прямо ринулся на булочки и сразу же начал клевать их. Может, очень голодный был? Или его соблазнили вид и запах этих хлебных изделий? Не знаю ответов до сих пор. Помню только, что я неподвижно застыл каменной глыбой, абсолютно никакого телодвижения не сделав. Между тем дятел остановился и сдал несколько уже других по тону щелчков, и вскоре из уже знакомой березовой зелени выпорхнула она, его боевая подруга. И они вместе довольно успешно и быстро прикончили мою скромную награду. И легко вспарывая воздух, почти вертикальным взлетом ввинтились в сибирское небо, Тихая, свободная, вечно манящая своей ширью, красотой, тайной, недоступностью, и уменьшились в размерах, сначала превратившись в две крупные точки, а потом и вовсе исчезли, как я не старался найти их, напрягая свои глаза. Но сколько же удовольствия я получил за эти недолгие минуты городскому жителю не понять.